следователь. Старший следователь Каркополова открыла форточку и помахала рукой, разгоняя сигаретный дым. Без сигареты не работалось, а выбегать всякий раз в курилку утомительно. Да и время терялось. Потому Полина Дмитриевна, игнорируя запрет начальства, продолжала курить прямо в кабинете. С досадой глянув на папку, лежавшую на столе, она вздохнула и взяла пачку фотографий. Присела на подоконник, едва не свалив на пол горшок с чахлой геранью, и принялась перебирать снимки один за другим. Фотографии с мест преступлений были словно дубли, абсолютно одинаковые по смыслу. Разве что в первом случае труп принадлежал мужчине, а во втором – молодой девушке. Но по – за характер ранений и эти кубики. Да еще то, что убитые оказались дядей и племянницей. Полина поднесла один из снимков к глазам, пытаясь получше рассмотреть. Но потом подумала, что лучше будет спуститься в камеру вещдоков и убедиться там в том, что ей померещилось при рассматривании снимков. Кубики эти выглядели настолько странно, что вызывали у Каргополовой сердечные спазмы. Детские игрушки настолько диссонировались теми местами и обстоятельствами, при которых их обнаружили, что Полине становилось дурно. «Черт бы тебя подрал!» – пробормотала она в адрес неведомого пока убийцы. «С каждым годом эти уроды становятся все более изобретательными. Почерк, видите ли, он вырабатывает, кубики подкидывает, любитель игрушек нашелся». Она бросила снимки обратно на стол. И они, не долетев, веером рассыпались по полу. «Но что за день-то?» – заревела Полина негромко. Но с подоконника не слезла. Взяла новую сигарету и закурила. День действительно не задался с самого утра. Сперва не прозвонил заведенный на половину шестого будильник. Полина совершенно точно помнила, что с вечера перевела стрелку на половину шестого. Но противный агрегат не сработал. Муж, едва растолкавший ее, недовольным тоном спросил. «И до каких пор ты будешь упираться с этим механическим монстром? Заведи в телефоне, какая проблема? Проблемы не было, и упиралась Полина скорее из сентиментальности. Этот старенький будильник она забрала у матери. Много лет он будил на работу ее отца, погибшего три года назад. Лёва, простонала она, отбрасывая одеяло. Ну давай не сейчас, а? Проспали же, надо Инку будить, она в школу опоздает. А я... Ох, мать, мать, мать. А я уже опаздываю, у меня встреча назначена на половину восьмого. Полина вскочила и заметалась по спальне, плохо соображая, что делает. «Понятно», — кисло заметил муж. «Значит, инку в школу опять везу я. Соответственно, завтрак тоже на мне». «Лёвушка, милый, я тебя умоляю». Чуть остановившись в своих метаниях, Полина чмокнула мужа в щеку. «Пожалуйста. Но только сегодня, а? Обещаю, завтра я все сама». «Только сегодня, только вчера, только через неделю». Недовольно пробурчал муж и сел, потягиваясь. «Тебе вечно некогда, Полина». Ребенок растет сам по себе. Ладно, я, я взрослый человек. Но Инка... Лёва, ну вообще не вовремя, Взмолилась Полина, выхватив, наконец, из шкафа брюки и белую блузку, которая не нуждалась в глажке. А когда? У тебя никогда нет времени на разговоры. Ты опять собрание у Инки в школе пропустила. И мне, кстати, ничего не сказала, я бы сам сходил. Ну так открой хоть раз ее дневник и посмотри, там написано. Скрываясь в ванной, бросила Полина, начиная терять терпение. Утренние ссоры выбивали ее из колеи на весь день. А сегодня это было совершенно не кстати. К делу об убийстве в парке добавилось еще одно такое же. И эти дела отдали ей. А это значило, что работы будет много. Льва, конечно, это не устраивало. Жена-следователь и так бывало дома мало. И все заботы лежали в основном на его плечах. Полина понимала, что это неправильно. Лев тоже занятой человек. У него бизнес, он обеспечивает семью, а вынужден при этом еще и готовить ужины, Отвозить в школу дочь, возить её в художественную школу. Девочка отлично рисовала и занималась этим серьёзно. «Какого чёрта я чувствую себя виноватой?» – думала Полина, стоя под струями душа. «Витинка такая же его дочь, как и моя. Почему он не должен уделять ей время?» «Но у меня такая работа, и когда мы познакомились, она была точно такой же, и Лёва знал, на ком женится. Я честно отсидела в декретном отпуске, отдала Инку в садик в три года. Я что, не имею права заниматься тем, что мне интересно?» Я зря университет с красным дипломом окончила. Почему его работа важнее моей? Потому что он мужчина. У него больше свободного времени, потому что бизнес собственный. Он отлажен, как хороший механизм. И это дает Льву возможность не пропадать на работе сутками. А я на работаю. Постоянно что-то случается. И от меня мало что зависит. Мам, раздалось из-за двери. У меня физкультура сегодня, где форма? Полина перевела взгляд на корзину с бельем и увидела рука в спортивной кофты «Черт!» – пробормотала она, заматываясь полотенцем. «Мам, ну мам!» Инка, открывая дверь и впуская дочь в ванную, заговорщицким тоном предложила Полина. «Хочешь, я тебе записку напишу, чтобы от физкультуры освободили, а?» «Опять?» Дочь вздохнула и принялась накручивать на палец кончик длинной темно-каштановой косы, перекинутой через плечо. Не физрук двойку за четверть пообещал. «Доча!» Присев перед ней на корточки виновато проговорила «Полина!» Но закрутилась я совсем, не выстирала. Что делать-то? В грязном пойду. Шепотом сказала Инна и потянулась к корзине. О, Господи!» Мысленно простонала Полина, наблюдая за тем, как дочь вынула из корзины костюм и теперь рассматривает его со всех сторон. Это, конечно, перебор. Тут Лёва абсолютно прав. Мать, я так себе. В кухне муж готовил завтрак. Но Полине уже некогда было даже выпить кофе. Чмокнув в щеку дочи, по-прежнему недовольного супруга, она выбежала из квартиры и на парковке поняла, что застряла. Ее машину подпер огромный джип и выехать не представлялось возможным. Никакие пинки по колесам и отчаянный ор автомобильной сигнализации не заставили владельца джипа выйти на улицу. И Полина чертыхнувшись, бегом направилась к остановке трамвая. Вызывать такси показалось ей более безумной идеей, потому что риск попасть в пробку и опоздать окончательно был совершенно лишним. встречу она ожидаемо опоздала. Человек, ждавший ее, был недоволен и даже не трудился это скрывать. Но информация была нужна, и потому Полина, запрятав поглубже свое желание послать все куда подальше и уехать, вынуждена была сперва выслушать отповедь, а потом уже задавать вопросы. Словом, разлетевшиеся по полу фотографии стали лишь маленьким дополнением к незадавшемуся с самого утра дню. Но и на этом неприятности не закончились. Буквально через полчаса в кабинет валился капитан Двигунов, оперативник, работавший по делам об убийствах вместе с Полиной. Она сразу испытала приступы жоги. Отношения с Двигуновым никак не складывались. Любые распоряжения он воспринимал в штыки и непременно говорил об этом вслух, совершенно не беспокоясь об авторитете Полины как следователя. Разговаривал он с ней всегда чуть свысока. С другими операми Каргополова общалась вполне нормально, называла их по именам. Но к Двигунову обращалась строго по имени-отчеству, Вадим Григорьевич. Иногда ей казалось, что опер обижена на нее за невнимание к нему как к мужчине. Но Полина никогда не позволяла себе переходить грань, отделяющую служебное от личного. У нее был муж, и романы на работе никак не вписывались в ее картину мира. Сегодня лицо вошедшего в кабинет капитана выражало крайнюю степень раздражения. «Ну и какого черта вы уговорили руководство объединить дела?» «Никого я не уговаривала». Начальство без моих советов разобралось и решило, что это уже серия. К тому же они родственники. И вообще, почему вы врываетесь в кабинет и даже не потрудились поздороваться? Побегали бы с мое. Огрызнулся Двигунов, осаживаясь на стул для посетителей. И как результат, поинтересовалась Полина, машинально раскладывая перед собой фотографии. Эти два убийства никак между собой не связаны. Пробормотал оперативник, метнув Полину недобрый взгляд. Вечно вам больше всех надо. Два абсолютно разных дела. да о позы, в которой нашли оба трупа, о кубики в карманах, о родственные связи. «Но вы серьезно думаете, что у нас завелся маньяк в нашем-то болоте?» «Вадим Григорьевич, вы припираетесь со мной из принципа? Или потому что я женщина, а вы считаете, что это мешает мне быть хорошим следователем?» – прищурилась Полина. Двигунов поднял голову от блокнота, в котором что-то чертил карандашом, и непонимающе посмотрел на нее. «В каком смысле?» «В таком. Мы с вами работаем не впервые». И вы постоянно стараетесь игнорировать мои указания. Не слушаете доводов, не принимаете моих версий. Я спросила у коллег. Точно так же вы ведете себя со всеми женщинами-следователями. Тогда как с мужчинами у вас всегда полное взаимопонимание. Не поленились, значит, справки навести. Не поленилась, подтвердила Полина. Как не поленюсь попросить начальство чтобы вас к моим делам не привлекали. Гонор демонстрируете, Полина Дмитриевна. Нет, просто хочу нормально, продуктивно работать. а не тратить время на никому ненужные свары. Если я говорю, что вижу серию в этих убийствах, то вы стараетесь найти мне доказательства либо моей правоты, либо моих заблуждений. А если не согласны, то передайте это дело тому сотруднику, которому не мешает работать мой пол». Двигунов смотрел на нее, слегка даже приоткрыв рот от неожиданности. Он действительно не любил работать с женщинами-следователями, но никому из них прежде не приходило в голову поговорить с ним об этом. А Каргополова сделала это сразу. как только заподозрила пренебрежение к своим распоряжениям. И Двигунов вдруг подумал, что уже одно это, то, что не стало за спиной шептаться, а в глаза сказала, мол, не нравится, так и вались дело. Вполне достойно его уважения. «Знаете, Полина Дмитриевна, вы, кажется, не так поняли мои слова. Или я выразился неточно Связь между убийствами, безусловно, на лицо А вот между жертвами он почесал начавшую лысеть затылок. Совершенно разные люди, никаких точек соприкосновения». Молодая девушка и мужчина средних лет, но дядя и племянница. Но я так понял, что они не особенно близко общались. Он почти маргинал, не работал, выпивал, а она благополучная студентка. А вы думаете, что в серии всегда есть связь между жертвами? Ну, как правило. Возможно, мы имеем дело с человеком, для которого единственная цель – убить. Задумчиво протянула Полина, глядя на лежащий перед ней снимок с изображенным кубиком. На его гранях была буква «И». «Убийство ради убийства?» «Да». А чтобы о нем заговорили, он маскирует это под серию. Подбрасывает кубики, имитирует почерк. «Может, в конце соберем слово?» Невесело пошутил Двигунов. Тоже бросив взгляд на снимок. Уже есть «и» и «с». Остается надеяться, что мы успеем поймать его раньше, чем он сложит слово «искупление», например. Что-то мне совсем не смешно. Да и мне не весело Полина Дмитриевна. Не представляю даже, за что зацепиться. Связи убитых сейчас отрабатываем. Но пока никаких пересечений, кроме родства. Но отец убитый категорически заявил, что и сам видел своего брата в последний раз около полугода назад. А уж дочь точно с дядей в кустах не бражничала. Мне кажется, еще рано делать выводы. Давайте попробуем понять, почему именно эти люди. И еще, мне не дают покоя эти кубики. Я все утро верчу снимки. Я их осмотрел, сказал Двигунов, перелистывая странички блокнота в поисках нужной записи. «А, вот. В общем, кубики эти явно не современные. Не из тех, что сейчас выпускают. Надо бы экспертизу назначить. Вдруг что-то поймем». «А с чего вы решили, что они не современные?» «Сколько лет вашей дочери?» Вдруг спросил Двигунов. И Полина немного растерялась. 9, А что?» «А то, что таких игрушек вы ее уже давно не покупаете. Но даже когда покупали, то вряд ли могли найти кубики из настоящего дерева. Сейчас же кругом пластик. А это куски древесины, цельные». как в советское время делали. У меня такие были, от отца бабушка сохранила. На древесину наклеены бумажные картинки, у которых края быстро обтрепывались. Но зато такие кубики вполне безопасны для детей», объяснил Двигунов. «Так что наши игрушки как раз из тех времен, когда на детях не экономили». И о чем это говорит? «Пока не знаю, но чувствую, что тут может быть какое-то послание. Давайте от экспертов отчета дождемся. Вдруг я прав». Полина посмотрела на Двигунова с уважением и впервые подумала, что он не так уж плох, как пытается казаться. Во всяком случае, голова у него работает как надо.